Эпилог. 45 лет спустя. Симон миновал изъеденные ржавчиной железные ворота и медленно зашагал по боковой дорожке в сторону Жасминхауса. Поднялся по ступенькам на широкую белоснежную террасу, заставленную плетеной мебелью. С потолков под натянутыми тентами свисали винтажные вентиляторы, приводимые в действие с помощью тяжелых шкивов. Огромные окна в деревянных переплетах позволяли ненароком заглянуть внутрь этого величественного дома, похожего на дворец, сохранившийся от былых времен. Натертые до блеска паркет, латунные вентиляторы, закрепленные на потолке, широкие деревянные жалюзи на дверных проемах – все это так похоже на имение южных плантаторов, как они запечатлены во всяких разных учебниках истории». Вековые пальмы раскачивают свои могучие кроны где-то высоко вверху, создавая оживительную тень и прохладу даже в такую жару, которая царит в полдень, когда солнце печет особенно нещадно. Бордюры дорожек и цветочных клумб облицованы морскими раковинами, а сами клумбы радуют глаз своей ухоженностью, обилием и красотой самых разнообразных цветов и цветущих кустарников. Но в этой вакханалии красок и ароматов Чувствуется рука опытного садовода, создающего свои роскошные цветочные композиции со скрупулезной точностью и отменным вкусом. Широкий газон округлой формы с густым травяным покрытием насыщенного зеленого цвета. Никаких пожухлых пятен и плешей, как это сплошь и рядом встречается на других газонах здесь, на Сент-Люсии. Как отмечает про себя Симон, за всей этой красотой кроется терпеливая и умелая рука садовода, преданного своему делу и повсюду, куда ни взгляни, кусты жасмина. Они тянутся вверх, удерживаемые со всех сторон подпорками, свисают сарок и проемов, заполняя все вокруг своим сладковато-приторным запахом. Соцветия нежных белоснежных цветов встречают тебя у самого входа в дом, склоняются в приветствии до самой земли, пока ты идешь к дому, буквально пробираясь сквозь цветущие заросли. Как ни странно, но такое несколько необычное обилие жасмина придает особую старомодную элегантность всему саду. Кое-где цветы уже начинают осыпаться, устилая своими лепестками дорожку. Симон топчет их своими сандалиями, чувствуя, как начинает кружиться голова от этого пьянящего аромата, которым сопровождается каждый его шаг. Он невольно опускает глаза и смотрит себе под ноги, и вдруг... Замечает старую, ржавую, железную заколку для волос, такую, какими женщины обычно закрепляют свои прически. v форма заколки почему-то напомнила Симону стрелу, такую крохотную стрелку, указывающую путь к парадной двери дома. Он нагнулся, подобрал с земли свою странную находку и по каким-то ему самому непонятным причинам опустил заколку в карман. Решил оставить на память об этом визите». Симон подошел к парадной двери, слегка откашлялся и заметил, как дрожит у него правая рука, которую он потянулся к звонку. Да, он нервничает, это точно. Он оплел пальцами кнопку звонка и замешкался на какую-то долю секунды, не решаясь нажать на нее, ведь это же не просто звонок в дверь чужого дома. Сейчас он совершает действие, которое, быть может, отбросит его на многие десятилетия назад в прошлое, Как оно аукнется сегодня, это прошлое? Какие воспоминания он пробудит своим появлением, о чем напомнит? Что вернет к жизни из того, что случилось много-много лет тому назад? Он не обдумывал заранее, что и как станет говорить, но молился, надеясь, что Господь вразумит и пошлет ему именно те слова, которые и должны быть сказаны здесь и сейчас. Он вслушивался в переливистый звук звонка, В нетерпении переминаясь перед дверью с ноги на ногу, потом еще раз разгладил свою рубашку и одновременно вытер о нее вспотевшую ладонь, набрал в легкие побольше воздуха и даже надул щеки, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Кажется, прошла целая вечность. И вдруг неожиданно дверь распахнулась во всю ширь. Симон опустил глаза и увидел перед собой крохотное личико экономки — Судя по всему, старушке было уже далеко за 90. Что-то в его облике было птичье, такая маленькая печушка. Но глаза на испещренном морщинами лице смотрели живо. В них еще полыхал огонь и светилась воля. Ее накрахмаленное платье из бледного розового хлопка топорщилось и шуршало при каждом движении. «Что вам угодно?» Голос прозвучал отрывисто и не очень приветливо. Симон так и не понял... То ли он оторвал старушку от каких-то очень важных дел, то ли его лицо не понравилось ей уже с первого взгляда. «Добрый день, меня зовут Симон Дьюбас». «Его преподобие Симон Дьюбас». «Я недавно открыл духовную миссию в Деннере». «Вот решил зайти представиться». Кажется, старушку не впечатлили ни его слова, ни его духовный сан. Симон дружелюбно улыбнулся и решил опробовать несколько иную тактику. «Простите, что отрываю вас от дел». Но, надеюсь, я смогу перекинуться парой слов с майором Арбутнотом, если это возможно. Экономка распахнула дверь еще шире и жестом пригласила священника в дом. «Подождите здесь», — строго приказала она ему, и решительным шагом удалилась куда-то вглубь дома, даже не повернув головы в его сторону. Огромный холл, в котором очутился Симон, по своим размерам был гораздо больше, чем все здание миссионерского центра, в котором он сейчас обитал. Наборный паркет из красного дерева сиял, как стекло. Лестница тоже из красного дерева. Широкие ступени, изгибаясь, плавно вели наверх, образуя на втором этаже широкую галерею, протянувшуюся в обе стороны от лестницы. Все вокруг дышало историей, и все напоминало Симону о его предках. Глаза разбегались от обилия предметов старины. Ведь по этим ступенькам уже более полутора сотен лет ходили его деды и прадеды, о чем Косвенно свидетельствует закругленная вмятина ровно посередине каждой ступени. На этой лестнице запечатлелись следы несчастной Сары Арбутнот, бежавшей из мужненного дома назад на родину в свою любимую Шотландию. Бедняжка так и не смогла привыкнуть к здешнему климату. Эти ступеньки помнят поступь босых ножек возлюбленной Арбутнота по имени Мэри Джейн, легко порхающей из спальни в кухню и назад, По этим ступенькам взлетала, пританцовывая в былые годы, заботливая пейшенс. Вверх-вниз, вверх-вниз, бесчетное количество раз в течение дня, всеми силами стараясь услужить тому, кого она любила и кому была предана всей своей душой. Эта лестница еще хранит усталые звуки шагов отца Симона. Каждый шаг военного сапога, как поступь одиночества и печали, глухим эхом, разносящиеся по всему опустевшему дому. И увида Арбутно, отходившей когда-то по этой лестнице, тоже было много лет, чтобы все хорошенько обдумать и понять, наконец, как же она ошибалась, сказав, «Когда ты женишься на девушке, достойной тебя, и наш Жасминхаус наполнится голосами ребятишек, ты еще не раз скажешь мне спасибо». Она отошла в мир иной, так и не дождавшись этих слов благодарности, так и неизведав счастье побыть бабушкой. К большому сожалению, у бывшей жены Соломона случился выкидыш. А вскоре после этого они развелись. Ангелика вернулась к себе на Мартиннику, снова вышла замуж, на сей раз за человека, который любил ее. И в этом счастливом браке она стала мамой, родила двух мальчишек-близнецов, а в положенный срок и бабушкой. Гигантский вентилятор медленно вращался под куполообразным потолком, разгоняя полуденный зной, Обдавая свежей прохладой все те красивые вещи, которые в изобилии теснились на инкрустированных столах в форме полумесяца. Огромная настольная лампа на фарфоровых подставках, расписанная в китайском стиле с плетенными конусообразными абажурами, многочисленные фотографии в серебряных рамочках, на которых были запечатлены широкоплечие мужчины, облаченные в военную форму. Рядом посверкивали хрустальные графины, и на широком горлышке каждого из них болталась серебряная бляшка с названием напитка. Но вот экономка снова появилась в холле. «Следуйте за мной», — коротко бросила она Симону. Он едва поспевал за проворной старушкой, ступая своими огромными ножищами по паркету. Распахнулись широкие двойные двери, и они очутились в просторном кабинете, по центру которого возвышался необъятных размеров письменный стол. Вдоль стен теснились стеллажи, уставленные книгами в кожаных переплетах и различной периодикой. Несколько больших кожаных кресел, и возле каждого из них примостились журнальные столики. На них тоже было полно всяких красивых предметов. Так, на одном стояла изысканная хрустальная ваза с фруктами, а рядом лежала любопытная медная штуковина, скорее всего, какой-то корабельный прибор. На бюро с обтянутым кожей верхом царил идеальный порядок, Аккуратная стопка чистой бумаги лежала в плетеной корзинке. Рядом роскошный чернильный прибор, пресс-папье с отделкой из кожи, набор классических перьевых ручек «Монблан», массивная хрустальная чернильница, инкрустированная латунью, заполненная до краев чернилами. У края стола примостилась огромная настольная лампа, тоже отделанная латунью, и тут же целая батарея подставок для карандашей — Симон невольно обратил внимание на то, что все карандаши безупречно заточены. Заметил Симон и стеклянную витрину, висевшую на одной из стен. Не очень большая по своим размерам, но хранился там всего лишь один единственный предмет — бархатная лента. Когда-то давным-давно она была алой, но со временем выцвела, поблекла на солнце и приобрела темно-розовый оттенок. Кабинет выходил окнами в сад... Высокие шторы были раздвинуты, створки окон распахнуты, что создавало ощущение единого пространства. Широкие листья папоротников, растущих под окнами, доверчиво заглядывали в комнату в поисках живительной прохлады и тени. Крытая галерея тянулась и вдоль тыльной стены дома. Именно там, на верхней ступеньке крыльца, восседал майор Соломон Арбутнат. Он сидел, повернувшись спиной к дому, Вот он вскинул вперед руку и поманил к себе красавца-павлина, который с важным видом расхаживал по лужайке, не обращая никакого внимания на хозяина и на его протянутую руку с зажатым в ладони лакомством. Симон растерянно замер на пороге, не зная, чего ожидать от встречи, но главное, — наставительно заметил он сам себе, — не поддаваться сиюминутным разочарованиям. Ведь может статься, что тот образ, который он уже создал в собственном воображении, имеет мало общего с реальным прототипом. Вот и первый повод уже есть. На вид Соломон Арбутнот был гораздо меньше, чем представлялся. Худощавый, жилистый, но ничего давлеющего ни в плане роста, ни в плане стати. «Проходите и садитесь», — не поворачиваясь бросил майор. Голос скорее равнодушный. Непонятно, рад ли он этой встрече или ему... «Все равно». Симон молча прошествовал на крыльцо и тоже уселся на верхнюю ступеньку, обхватив колени руками, а свои огромные ноги, обутые в деревянное сабо, удобно свесил вниз. Потом внимательным взглядом окинул профиль отца. Уже не молод, бесспорно, но черты лица по-прежнему красивые, и морщин почти нет. Пожалуй, ему не дашь половины его лет. Седые волосы подстрижены коротеньким ежиком, и плечи широкие — разве что спина немного согбенная, верный признак того, что человек много работает за письменным столом, прозиживая порой за бумагами до самой зари. Светлые льняные брюки плотно облегают бедра, на ногах хлопчата бумажные носки и рыжевато-коричневые туфли Оксфорды на шнурках. Думаете, подойдет к руке, — поинтересовался Симон с любопытством глядя на процесс приручения Павлина. Надеюсь, когда-нибудь подойдет, «Возможно, но не сегодня. Медленно, медленно. Все надо делать медленно, не торопясь». Майор повернулся к священнику лицом. «Вы со мной согласны, ваше преподобие?» Симон молча кивнул головой. «Я читал о вашем проекте. Вы затеяли благородное дело. Сколько сейчас детишек в вашем центре?» «Около двадцати, но ведь каждую неделю эта цифра будет меняться, вы же понимаете?» Соломон согласно кивнул. «Понимаю». Так оно, скорее всего, и будет. «Ко мне в поисках финансовых средств?» Симон издал короткий гортанный смешок. «Мы постоянно пребываем в этих поисках. Но сегодня я пришел к вам по другому поводу». Соломон улыбнулся. «Что ж, это приятно. Как вам у нас? Вам удалось создать для этих детишек счастливый дом?» «Кажется, да». Финансовых проблем у нас, конечно, хоть отбавляй, мы не очень богаты. Но, кажется, это никак не связывается с общей атмосферой. Детишки счастливы? А настоящее счастье не купишь за деньги, заметил Соломон. Здание, стены, крыша над головой, щедрая финансовая помощь — это не самое главное. Согласен, но все же общественная поддержка нашего проекта тоже очень важна. Вот потому-то я и решил зайти к вам представиться. — А уже в следующий раз вы придете просить денег, да? — перебил его Соломон. — Пожалуй, что так. И оба рассмеялись одинаковым гортанным смехом. — Не хотел мешать вам и вашим близким, но так вышло. — Да ведь близких-то и нет, — снова перебил его Соломон. — Разве что я, Пейшенс и миссис Харрисон. Соломон махнул рукой в сторону павлина. — Миссис Харрисон? «Ну да», — улыбнулся Соломон, — «давняя традиция в нашем Жасминхаусе. Все павлины-самочки носят у нас имя миссис Харрисон». Соломон извлек из кармана белоснежный носовой платок и приложил его к глазам. Симон сделал глубокий вдох. Кажется, наступает момент истины. Самое время рассказать майору о главной цели своего визита. Представиться, сказать, что ему просто хотелось лично познакомиться с человеком, который является его родным отцом. «Вам нравится сад?» «Садоводство вообще?» — неожиданно спросил его майор. «Кажется, благоприятный момент для судьбоносного разговора безвозвратно упущен». Симон задумался. «Конечно. Как можно не любить сад?» «Но, к сожалению, так сложилась жизнь, что я нигде не задерживался подолгу. А потому у меня попросту не было возможности полноценно заниматься садоводством, сажать растения, наблюдать за тем, как оно растет и развивается». А сейчас у себя в миссии мы разбили огород, выращиваем все то, что можно употреблять в еду, и практично, и экономно. А на остальное нет ни времени, ни места, к слову говоря, так что я даже не мечтаю о такой роскоши, как разведение цветов. А для меня мой сад — это самая большая радость. Можно сказать, кусочек рая здесь, на земле. Мой оазис. Симон молча кивнул в знак согласия, Он взглянул на старика и вдруг понял, что напрасно явился к нему из прошлого. Напрасно, ради собственного любопытства, вознамерился потревожить мир и покой этого одинокого человека, нарушить хрупкое равновесие его земного существования, которое он ныне делит с любящей его пейшенс и горделивой миссис Харрисон очередной представительницей павлиньего царства. Симон поднялся со ступенек, стряхивая пыль со своих брюк, «Ну что ж, мне пора. Я ведь действительно заглянул только для того, чтобы лично засвидетельствовать вам свое почтение. Не смею более занимать ваше время. Рад был познакомиться с вами, сэр». Майор тоже встал и протянул руку для рукопожатия. Симон осторожно пожал его руку. Он мельком взглянул на запястье, точь в точь, как и положено, у отца и сына одна кровь. «Пожалуйста, впредь обращайтесь ко мне просто, Сол». Это короче. Кстати, «Соломон» означает «вестник мира». Но правильно ли это будет? Ведь он старше меня, нерешительно улыбнулся Симон. А «Соломон» — это очень красиво. Ни отец, ни сын и понятия не имели о том, что если бы не слезы, душившая в тот момент «дот» и мешавшие ей говорить громко и четко, Если бы не враждебное безразличие монахини ко всему, что связано с появлением очередного младенца на свет, они оба носили бы одинаковое имя Соломон. Сол взглянул прямо в лицо священнику, все еще не выпуская его руки из своей. «Вот она, та самая секунда, которая может круто изменить жизни их обоих». Он положил сверху свою вторую руку, сжав ладонью руку священника — а потом произнес медленно, четко выговаривая каждое слово, и слезы градом хлынули из его глаз. «Боже мой, Боже! У тебя же ее глаза, сынок!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -воз». Май 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала... Ирина Воробьева